Глава 3. Я очнулась от толчка. Ощутив дуновение ветра на коже, я открыла глаза и увидела перед собой нечто похожее на темные клубы дыма. Я лежала на спине на палубе скифа. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что пелена дыма стала рассеиваться и между темными клочьями проглядывает яркое осеннее солнце. Я снова закрыла глаза и вздохнула с облегчением. «Мы на пути из каньона», — подумала я. «Не знаю, как, но нам удалось пробраться. Или нет?» Воспоминания о нападении Волькр затопили мое сознание. Где мал? Я попыталась сесть, и боль пронзила мои плечи. Игнорируя ее, я оттолкнулась от палубы и обнаружила, что оказалась нос к носу со стволом винтовки. «Уберите от меня эту штуку!» — рявкнул я, отпихивая оружие прочь. Солдат вернул винтовку на место, угрожающий тыча ею в меня. «Не двигайся!» — приказал он. Я удивленно уставилась на него. «Да что с тобой такое?» «Она очнулась!» — крикнул тот через плечо. К нему подошли еще два вооруженных солдата, капитан Скифа и корпориалка. С нарастающим волнением я заметила, что рукава ее красного кафтана были вышиты черным. «Чего от меня хочет сердцебитка?» «Я огляделась!» Шквальный все еще стоял у мачты с поднятыми руками, направляя нас потоком сильного ветра. Рядом с ним находился всего один солдат, палуба была местами запятнана кровью. Мой желудок скрутило, стоило вспомнить жуткую битву. Целитель-корпореал ухаживал за ранеными. Где мал? У перил стоял Гриш и солдаты, окровавленные, обожженные и в значительно меньшем количестве, чем в момент отплытия. Все настороженно поглядывали на меня. С нарастающим страхом я осознала, что солдаты и корпориал на самом деле стерегли меня, как пленницу. Мал Орецов. Он следопыт и был ранен во время нападения. «Где он?» — спросила я. Никто ни слова не проронил. «Прошу вас, ответьте!» — начала умолять я. «Где он?» Последовал толчок, скиф сел на мель. Капитан указал на меня винтовкой. «Встань!» Я подумывала продолжить сидеть, пока они не скажут, что случилось с Малым, но один взгляд на сердцебитку заставил меня передумать. Я поднялась, морщась от боли в плече, и споткнулась, поскольку Скиф снова начал двигаться, подталкиваемый рабочими дока. Инстинктивно потянулась, чтобы восстановить равновесие, но солдат, которого я коснулась, дернулся так, будто я его обожгла. Мне удалось справиться самостоятельно, но мысли путались все сильнее — Скиф вновь покачнулся. «Двигай!» — скомандовал капитан. Солдаты вели меня на расстоянии вытянутой винтовки. Я прошла мимо других выживших, поймав их любопытные испуганные взгляды, а еще заметила, как старший топограф что-то взволнованно рассказывает солдату. Хотелось остановиться и рассказать ему о том, что случилось с Алексеем, но я не осмелилась. Вступив на сушу, я с удивлением поняла, что мы вернулись в Крибирск мы даже не пересекли каньон. Я вздрогнула, но лучше уж маршировать по лагерю с приставленной к спине винтовкой, чем быть в неморе. Не Ненамного лучше, — пришла в голову мысль. Когда солдаты вели меня по главной дороге, люди бросали свои дела и открыто глазели на меня. Мой мозг лихорадочно работал, пытаясь найти ответы, но безуспешно. Я натворила что-то страшное в каньоне, нарушила какой-то военный протокол. И вообще, как мы выбрались оттуда? Раны на плечах пульсировали. Последнее, что я помнила, была ужасная боль от когтей Волькры, царапающих мне спину, а затем яркая вспышка света. Как мы выжили? Эти мысли испарились из моей головы, стоило нам подойти к палатке офицеров. Капитан приказал охране остановиться и приблизился ко входу корпориалка протянула руку чтобы остановить его это пустая трата времени мы должны немедленно отвезти ее к убери от меня руки кровопускательница отрезал капитан и высвободился корпориалка рассматривала его в секунду в ее глазах читалась опасность но затем она холодно улыбнулась и поклонилась Да, капитан волоски на моих руках встали дыбом капитан исчез в палатке и мы остались ждать я нервно оглянулась на корпориалку которая, видимо, забыла о своей перепалке с капитаном и вновь начала меня разглядывать. Она была молода, возможно, даже мало уже меня, но это не помешало ей бросить вызов старшему по званию. Да из чего бы? Она могла убить капитана на месте, даже не подняв оружие. Я терла руки, пытаясь унять холод, поднимающийся во мне. Полок палатки распахнулся, и я с ужасом увидела, что капитан вышел в сопровождении угрюмого полковника Раевского. Что же такого я могла натворить, что требовало бы вмешательства высшего офицерского звена? Полковник окинул меня взглядом. Его обветренное лицо было мрачным. — Кто ты? — Помощник картографа Алина Старкова, Королевский корпус топографов. Он перебил. — Кто ты? — Я недоуменно заморгал. «Я... я картограф, сэр. Раевский нахмурился, отозвал в сторонку одного из солдат и что-то пробормотал ему после чего тот поспешил обратно к докам. «Пошли!» — сухо продолжил офицер, обращаясь ко мне. Я почувствовала толчок винтовки в спину и двинулась вперед. «У меня было очень плохое предчувствие насчет того, куда меня вели». «Не может быть!» — думала я в отчаянии. «Это какая-то бессмыслица!» Но когда перед нами появилась огромная черная палатка, не осталось никаких сомнений. Вход в шатер грешей охранялся сердцебитыми и опричниками, облаченными в форму цвета древесного угля, элитные солдаты из личной охраны Дарклинга. Опричники не были грешами, но пугали не меньше. Корпореалка со скифа посовещалась с охраной у палатки, а затем исчезла внутри вместе с полковником Раевским. Я ждала, сердце бешено колотилось. Вокруг перешептывались и глазели, и мое беспокойство росло. Высоко надо мной трепетали на ветру флаги — синий, красный, фиолетовый, а над всеми ними — черный. Еще прошлой ночью Мал и его друзья смеялись над предположениями, как можно пробраться в эту палатку, и гадали, что они найдут внутри. Похоже, мне предстоит это узнать. Где же Мал? Этот вопрос преследовал меня. Единственная ясная мысль, которую удалось сформулировать. Казалось, прошла вечность, прежде чем корпориалка вернулась и кивнула капитану, который провел меня в палатку грешей. На секунду все мои страхи исчезли, их затмила окружившая меня красота. Изнутри стены палатки были украшены каскадами бронзового шелка, ловившего сияние от свечей в люстре. Полы были покрыты богатыми коврами и мехами. Блестящие шелковые перегородки делили пространство вдоль стен на отсеки в которых собрались Гриши в своих ярких кафтанах. Некоторые стояли и разговаривали, другие устроились на подушках и пили чай, двое склонились над партией в шахматы. Откуда-то послышался звук рвущейся струны балалайки. Поместье князя было красивым, но то была меланхоличная красота пыльных комнат и облупившейся краски — слабое эхо былой роскоши. Шатер Гришей — Не походил ни на одно из мест, что мне доводилось видеть. Сам воздух был пропитан могуществом и богатством. Солдаты провели меня по длинной ковровой дорожке, в конце которой виднелся черный павильон на возвышении. По палатке понеслась волна любопытства. Мужчины и женщины замолкали на полуслове, чтобы посмотреть на меня. Некоторые даже привстали и вытянули шеи. К тому моменту, как мы дошли до возвышения, комната погрузилась в тишину я была уверена, что все слышали стук моего сердца. Перед черным павильоном несколько министров в богатом облачении с королевским гербом, двуглавым орлом и группка корпориалов собрались вокруг длинного стола с развернутыми картами. Во главе стола стоял стул с высокой спинкой, из чернейшего дерева и искусной резьбой. На нем, развалившись, сидел парень в черном кафтане. Его подбородок покоился на бледной ладони, Лишь один Гриш носил черное, лишь одному позволялось носить черное. Полковник Раевский встал рядом с ним и начал что-то тихо говорить. Я смотрела на фигуру в черном, разрываясь между страхом и благоговением. Он слишком молод. Этот Дарклинг командовал Гришами еще до моего рождения, но человек, сидевший на помосте, выглядел не намного старше меня. У него были тонкие черты лица, густые черные волосы и ясные серые глаза, мерцающие, словно кварц. Я знала, чем Гриш сильнее, тем дольше он живет. Дарклинги были самыми сильными из всех. Но я чувствовал в этом неправильность, и помнила слова Евы «он неестественный, как и все предыдущие». Высокий извинящий смех зазвучал в толпе, образовавшейся около меня у подножия. Я узнала красавицу в синем кафтане, ту самую из экипажа эфериалов, которая так увлеклась малым. Она прошептала что-то своей подруге с каштановыми волосами, и обе захохотали снова. Мои щеки загорелись, когда я представила, какой у меня вид в порванном старом пальто, особенно после путешествия в тенистый каньон и битвы со стаей голодных волькер. Но все равно задрала подбородок и посмотрела красавице прямо в глаза. «Смейся, сколько влезет», — мрачно подумала я. О чем бы вы ни болтали, я и похуже слышала. Она на секунду задержала на мне взгляд, а затем отвернулась. Я наслаждалась коротким приливом удовлетворения, прежде чем голос полковника Раевского вернул меня к реальности. — Приведите их, — сказал он. Я повернулась, чтобы увидеть очередных солдат, ведущих побитых и озадаченных людей по проходу в палатку. Среди них я заметила солдата, стоявшего рядом со мной, когда напала Волькра. И старшего картографа. Его обычно чистое пальто было рваным и грязным, а лицо напуганным. Мое беспокойство только возросло, когда я поняла, что все они выжившие с моего скифа и что их привели к Дарклингу в качестве свидетелей. Что же случилось в каньоне? Что по их мнению я натворила? У меня перехватило дыхание, когда я опознала своих друзей в группе следопытов. Первым заметила Михаила чья рыжеволосая башка покачивалась над толпой на толстой шее, а на него опирался очень бледный и изможденный мал. В прорехах его окровавленной рубашки видны были бинты. Я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги, и прижала ладонь к рту, чтобы подавить всхлип, мал, жив. Я хотела протолкнуться сквозь толпу и обнять его, но мне оставалось лишь смотреть. Меня накрыла волна облегчения. Что бы там ни случилось, мы будем в порядке. Мы пережили каньон. И переживем это безумие. Я обернулась к помосту, и вся радость испарилась. Дарклинг смотрел прямо на меня. Он все еще слушал полковника Раевского, его поза была такой же расслабленной, как раньше, но напряженный взгляд был сосредоточен на мне. Когда он снова повернулся к полковнику, я поняла, что задержала дыхание. Потрепанная группа выживших дошла до подножия помоста, и полковник Раевский приказал. «Капитан, докладывайте». Тот встал и ответил безразличным тоном. «Примерно на тридцатой минуте переплава на нас напала большая стая Волькар. Они окружили нас, и мы несли тяжелые потери. Я боролся на правом борту Скифа. В этот момент я увидел...» Мужчина замешкался, а затем продолжил уже менее уверенным голосом. «Не знаю, что именно я видел. Вспышку света, ясную как день, даже ярче». Будто я смотрел на солнце. Толпа зашепталась. Выжившие соски кивали, и я обнаружил, что киваю вместе со всеми. Солдат рявкнул, чтобы все замолчали, и продолжил: "Волькры скрылись, и свет исчез." Я немедленно приказал вернуться к докам. А девчонка? спросил Дарклинг. С холодным уколом страха я поняла, что он говорит обо мне. Я не видел девчонку мой суверенный. Дарклинг приподнял бровь, поворачиваясь к остальным выжившим. Кто на самом деле видел, что произошло? Его голос был безразличным, далеким, почти не заинтересованным. Те погрузились в тихую дискуссию друг с другом. Затем медленно и робко вперед вышел старший картограф. Я почувствовал резкий приступ жалости. Никогда не видел его таким потрепанным. Его редкие темные волосы торчали во все стороны, пальцы нервно теребили край порванного пальто. «Расскажи нам, что ты видел», — приказал Раевский. Картограф облизал губы, нас... нас атаковали. Робко начал он, каждый отбивался как мог много шума, много крови. Один из парней, Алексей, был убит. Это ужасно, ужасно. Его руки дрожали, как две трепещущие пташки, Я нахмурилась. Если картограф видел, как на Алексея напали, почему не попытался помочь? Старик прочистил горло. Они были повсюду. Я видел, как одна тварь направилась к ней. К кому? — спросил Рогевский. К Алине. Алине. Старковой, одной из моих помощниц. Красавица в синем усмехнулась и наклонилась к подружке, чтобы прошептать что то что-то на ухо. Я сжал челюсть. Как приятно знать, что греши оставались снобами даже в разгар повествования о нападении Волькера. «Продолжай», — настаивал Раевский. «Я видел, как одна тварь направилась к ней и следопыту», — сказал картограф, указывая на мало. «А где были вы?» — рассерженно поинтересовалась я. «Вопрос слетел с моего языка раньше, чем я смогла его обдумать. Все повернулись, чтобы посмотреть на меня, но мне было плевать. «Вы видели, что волькра напала на нас?» — Видели, как эта тварь схватила Алексея? Почему не помогли нам? — Я ничего не мог поделать, — взмолился он, широко разведя руки. — Они были повсюду, настоящий хаос. Алексей мог бы выжить, если бы вы подняли свою костлявую задницу и помогли нам. Из толпы послышались ахи и смех. Картограф покраснел от злости, и я немедленно пожалел о сказанном. — Если я выберусь из этой кутерьмы, меня ждут большие неприятности. — Довольно, — прогремел Раевский. «Расскажи, что ты видел, картограф». Толпа притихла, и он вновь облизал губы. Следопыт упал. Она была рядом. К ним летела Волькра. Я увидел, как эта тварь напала на девчонку, и она... Она засветилась. гриши разразились возгласами недоверия и насмешками. Некоторые открыто хохотали. «Не будь я такой напуганный и сбитый с толку, то присоединилась бы к ним». Может, не стоило быть с ним такой суровой?» — подумала я, глядя на помятого мужчину. Бедняга явно стукнулся головой во время битвы. «Я видел!» — прокричал он сквозь шум. «Свет шел из нее!» Некоторые греши открыто издевались над ним, но остальные кричали «Дайте ему сказать!» Отчаявшийся картограф оглянулся за поддержкой на своих выживших приятелей, и, к моему изумлению, некоторые из них кивнули. «Все сошли с ума?» Они на самом деле считали, что я отпугнула Волькер. «Это абсурд!» — крикнул голос и стал. Это была красотка в синем. «На что ты намекаешь, старик? Что нашел нам заклинательницу солнца?» «Я ни на что не намекаю!» — запротестовал он. «Лишь говорю то, что видел. Это невозможно!» — сказал грузный Гриш. На нем был фиолетовый кафтан Субстанциала, члена Ордена Фабрикаторов. «Существуют легенды. Не будь глупцом!» Девушка рассмеялась, ее голос был полон презрения. Волькра лишила старика остатков разума. Толпа разразилась громкими спорами. Внезапно я почувствовал себя очень уставшей. Мое плечо пульсировало вместе, куда Волькра вонзила свои когти. Я не знала, что там картограф и все остальные думали, что видели. Я знала только то, что это была какая-то ужасная ошибка. И в конце этого фарса именно у меня будет глупый вид. Я скривилась от мысли обо всех издевках, которые мне придется терпеть по окончании. Надеюсь, оно скоро наступит. Тишина! Дарклинг едва повысил голос, но команда полоснула по толпе, и наступило молчание. Я подавила дрожь. Ему эта шутка может показаться не такой уж смешной. Оставалось молиться, что он не станет винить во всем меня. Дарклинг не славился милосердием. Может, мне стоит меньше беспокоиться об издевках и больше о том, чтобы меня не изгнали из Цебея или того хуже. Ева рассказывала, что однажды Дарклинг приказал целителям-корпореалам навсегда запечатать рот предателю. Губы мужчины были склеены вместе, и он умер от голода. В то время мы с Алексеем рассмеялись и отнеслись к этому как к очередной сумасбродной истории Евы. Теперь же я не была так уверена. — Следопыт! — тихо сказал Дарклинг, — что видел ты. Все, как один, повернулись к Малу, глядевшему на меня с тревогой. Затем он перевел взгляд на Дарклинга. «Ничего, я ничего не видел». «Девчонка была прямо рядом с тобой». Мал кивнул. «Но ты должен был что-то видеть!» Он снова посмотрел на меня, и его взгляд был полон беспокойства и усталости. Никогда не видела его таким бледным. Сколько ж крови он потерял. Я почувствовала прилив бессильной ярости. Он был серьезно ранен. Ему нужно отдыхать, а не стоять здесь и отвечать на глупые вопросы». «Просто скажи, что ты помнишь, следопыт», — приказал Раевский. Мал слегка пожал плечами и скривился от боли. Я лежал на палубе, Алина была рядом. Я видел, как Вольк пикировала вниз и понял, что она летит к нам. Я что-то сказал и... «Что ты сказал?» Холодный голос Дарклинга прозвучал, как гром в комнате. «Не помню», — ответил Мал. Я узнала упрямый абрис его челюсти и догадалась, что он лжет, он все помнил. Я учуял Волькру, когда та кинулась на нас. Алина закричала, и больше я ничего не видел. Весь мир просто засиял. — Так ты не видел, откуда исходил свет? — спросил Раевский. — Алина не... — Она не могла, — Мал покачал головой. — Мы из одной деревни. Я заметила эту крошечную паузу, присущую всем сиротам. Если бы она могла вытворять нечто подобное, я бы знал. Дарклинг долгое время смотрел на Мало а затем перевел взгляд на меня. «У всех нас есть секреты», — сказал он. Мал открыл рот, будто хотел что-то добавить, но Дарклин поднял руку, чтобы тот умолк. На лице друга вспыхнула злость, но он промолчал, сжав губы в угрюмую линию. Дарклин поднялся со стула. По взмаху его руки солдаты отступили, оставляя меня один на один с ним. В шатре стало пугающе тихо. Он медленно спустился по ступенькам, Мне пришлось бороться с желанием попятиться, когда мы встали лицом к лицу. — Итак, что ты скажешь? — Алина Старкова, — приветливо спросил он. Я сглотнула. В горле пересохло, а сердце забилось быстрее, но я знала, что должна ответить. Должна заставить его понять, что я здесь ни при чем. — Это какая-то ошибка, — хрипло ответила я. — Я ничего не делала и не знаю, как мы выжили. Дарклинг, похоже, стал обдумывать мои слова. Затем сложил руки на груди и склонил голову на бок. «И так...» — продолжил он, погруженный в свои мысли. «Мне нравится думать, что я знаю обо всем, что происходит в Равке. И если бы в моей стране жила заклинательница солнца, я был бы об этом осведомлен». Толпа согласно забормотала, но он проигнорировал их, внимательно наблюдая за мной. Но что-то могущественное остановило Волькер и спасло королевский скиф. Он замолчал, будто ждал, что я решу эту головоломку за него. Я упрямо подняла подбородок, я ничего не делала, абсолютно ничего. Уголки губ Дарклинга дернулись, будто он пытался подавить улыбку, ощупывая меня взглядом с головы до ног. Я почувствовала себя блестящей побрякушкой, словно диковинка, выброшенная на берег озера, которую он может пнуть своим ботинком. «Твоя память столь же ненадежна, как и у твоего друга?» — он кивнул на мало. «Я не...» «Запнулась, что я помнила?» «Ужас, тьму, боль, кровь мало. Жизнь покидала его под моими руками. Ярость, наполнившая меня при мысли о собственной беспомощности». «Вытяни свою руку», — приказал Дарклинг. «Что?» «Мы потратили уже достаточно времени. Вытяни руку!» Холодный укол страха пронзил меня, — Я в панике огляделась вокруг, но помощи искать было неоткуда. Солдаты с каменными лицами смотрели перед собой. Выжившие со скифа выглядели напуганными и усталыми. Гриши поглядывали на меня с любопытством. Девушка в синем ухмыльнулась. Лицо мало стало еще бледнее, но в его обеспокоенном взгляде не читался ответ. Дрожа от страха, я протянула свою левую руку. Закатай рукав. Я ничего не делала. Я собиралась сказать это громко, провозгласить это, но мой голос звучал тихо и испуганно. Дарклинг смотрел на меня, ожидая. Я закатал рукав, он вытянул руки, и меня охватил ужас при виде того, как его ладони наполняются чем-то черным, что собиралось и клубилось в воздухе, как чернила в воде. Теперь, — сказал он все тем же тихим, успокаивающим голосом, будто мы сидели за чаепитием, а я не дрожал и перед ним от страха. — Давай посмотрим, на что ты способна. Он соединил ладони и послушался звук, похожий на раскат грома. Волны тьмы, исходящие от его сложенных ладоней, накатили на меня и толпу черной волной. Я ослепла, комната исчезла, все исчезло. Я закричала от ужаса, почувствовав, как пальцы Дарклинга сжимаются на моем открытом запястье. Внезапно мой страх отступил. Он все еще был внутри, свернувшийся в уголке, как животное, но его потеснило нечто спокойное, уверенное и мощное, а также смутно знакомое. Я услышала внутренний зов и удивилась, но что-то во мне начало подниматься в ответ. Я пыталась подавить это, затолкать обратно внутри себя. Каким-то образом я знала, если эта штука освободится, мне конец. «Ничего?» Пробормотал Дарклинг, я вдруг осознала, насколько близко ко мне он стоял в темноте. Мой испуганный разум вцепился в эти слова. «Ничего, правильно, там ничего нет, совсем ничего. А теперь оставь меня. К моему облегчению это нечто, ведущее борьбу внутри меня, отступило». Оставляя зов Дарклинга без ответа. «Не так быстро», — прошептал он. Что-то холодное прижалось к внутренней части моей руки. В тот же момент до меня дошло, что это нож. Его лезвие режет мне кожу, я словно окунулась в омут боли и страха и не смогла сдержать крик. Эта штука внутри меня взревела и рванула на поверхность. Я не могла себя остановить, и ответила на клич Дарклинга. Мир вспыхнул ослепляющим белым светом, тьма раскалывалась вокруг нас, как стекло. На мгновение я увидела лица в толпе, они открывали рты от удивления, когда палатка наполнилась сиянием, а воздух замерцал от жары. Затем Дарклинг отпустил меня, и с его прикосновением ушло овладевшее мной чувство уверенности. Белоснежные лучи исчезли, оставляя вместо себя свет от обычных свечек, но я все еще чувствовала тепло и необъяснимое мерцание солнца на своей коже. Мои ноги подкосились, и Дарклинг поймал меня, прижимая к своему телу одной удивительно сильной рукой. «Похоже, ты только с виду серая мышка», — прошептал он мне на ухо, а затем подозвал одного из личных своих стражей. — Уведи ее, — приказал он, передавая меня опричнику, протянувшему руку, чтобы помочь мне. Я покраснела от унижения. Меня передавали, как мешок с картошкой, но я была слишком напугана и избита с толку, чтобы противиться. — Из пореза, которым одарил меня Дарклинг, текла кровь. — Иван! — прокричал он. Высокий сердцебит поспешил с помоста к своему господину. — Отведи ее к моему экипажу. Я хочу, чтобы ее постоянно охранял вооруженный страж. Отвези ее в малый дворец. И ни в коем случае не останавливайтесь, — Иван кивнул, — и пусть целитель осмотрит ее раны. Подождите, — возразила я, — но Дарклинг уже отвернулся. Я вцепилась в его руку, игнорируя ахи от наблюдавших за нами грешей. Произошла какая-то ошибка. Я не... Я не та. Мой голос затих, когда Дарклинг медленно повернулся. Взгляд серых глаз остановился там, где я хваталась за его рукав. Я отпустила его, но так просто сдаваться не собиралась. Я не та, кем вы меня считаете. Дарклинг подошел ближе ко мне и ответил так тихо, что только я могла его услышать. Сомневаюсь, что ты имеешь хоть малейшее представление, кто ты такая. Затем кивнул Ивану, иди. Дарклинг вновь повернулся ко мне спиной и быстро пошел на возвышение, где был немедленно окружен советниками и министрами, которые начали наперебой что-то громко и быстро ему говорить. Иван грубо схватил меня за руку. «Пошли!» «Иван!» — позвал Дарклинг. «Следи за своим тоном!» «Она теперь Гриш!» Тот слегка покраснел и поклонился, но его хватка на моей руке не ослабла, когда он повел меня по проходу. «Вы должны выслушать меня!» — воскликнула я, пытаясь поспеть за его широкими шагами. «Я не Гриш! Я картограф! И то не очень хороший!» Иван проигнорировал мою реплику. Я оглянулась через плечо, осматривая толпу. Мал спорил с капитаном Скифа, будто почувствовав, что я смотрю на него, он поднял голову и встретился со мной взглядом. Я видела, как мои паника и недоумение отразились на его бледном лице. Мне хотелось закричать, броситься к нему. Но в следующее мгновение он исчез, поглощенный толпой.